Москва! 10 мая. Дронга отправился в онкологический центр, где на следующий день должны были прооперировать Эдгара Вайдеманиса, отставного подполковника первого главного управления КГБ СССР, отправленного на поиски Труфилова. Вайдеманис по существу оказался заложником тех, кто не желал возвращения Труфилова в Москву. За подполковником следовала целая группа профессиональных убийц, охотившихся за Труфиловым. Но благодаря Дронга одних убийц арестовали, другие погибли, Труфилова доставили в Москву, а Вайдеманис попал в больницу. Ни для кого не было секретом, что Вайдеманис тяжело болен. Именно поэтому он и согласился сыграть роль идеальной мишени, когда отправлялся на поиски Труфилова зная заранее, что его уберут, как только поиски увенчаются успехом. По заключению врачей, левая легкая фактически уже отказала, и только срочная операция могла дать призрачные шансы на жизнь. Операция была назначена на 11 мая. 10 в 5 часов вечера Дронго поехал на Каширское шоссе в дом страданий и боли, именуемый онкологическим центром. Само общение с больными и врачами повергало каждого, попавшего сюда, в шок. Вся атмосфера этого заведения была пропитана отчаянием и страхом. Согласно статистике, не все умирали от рака, некоторые выживали. И число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний значительно превышало число погибающих от злокачественных опухолей. Но сама эта болезнь таила в себе нечто зловещее, непонятное, загадочное, пугала своей непредсказуемостью и обреченностью. Вайдеманис лежал в отдельной палате. По настоянию Романенко у палаты постоянно дежурил сотрудник милиции. Больного уже готовили к операции, и после пяти часов вечера все посещения были отменены. Когда Дронго приехал, дежуривший сотрудник милиции сообщил, что у Вайдеманиса посетители – Пожилая женщина с девушкой. Это были мать и дочь больного. Они приехали сегодня из Витебска, где скрывались целый месяц. Приехали, чтобы увидеть родного человека, возможно, в последний раз. Вейдеманис улыбнулся. Глаза матери были полны боли. И Дронго, не в силах смотреть на нее, отвернулся. Мать, стоящая у постели умирающего сына. Что может быть страшнее? У девушки взгляд был строгий, настороженный и немного испуганный. Совсем еще юная, она много пережила. Девушку похитили месяц назад, пытаясь шантажировать ее отца. И только дронга удалось найти выход из этой запутанной ситуации. Несмотря на свои 16 лет, она была уже вполне сформировавшейся девушкой. Высокая, с овальным лицом и прозрачной кожей, красивыми большими глазами, и тем скорбным взрослым взглядом, какой бывает у ребенка, выросшего без матери. Илзе, так звали девушку, дружески кивнула Дронга. Она знала, что он спас и ее, и отца. Вайдаманис не хотел тратить последние деньги на лечение, но Дронга настоял на операции и оплатил ее. — Спасибо, что пришел, — сказал Эдгар, с трудом протянув Дронго руку, которую тот осторожно пожал. Дронго пододвинул к кровати стул и сел, улыбаясь, всем своим видом демонстрируя оптимизм, чтобы хоть немного приободрить мать и дочь. «Завтра операция!» – выдохнул Эдгар. «Не надо об этом!» – попросил Дронга. «Лежи спокойно, иначе твоя мама выгонит меня и будет права». «Вас не выгоню!» – сказала женщина. Она говорила по-русски с едва уловимым акцентом, в отличие от Илзи которая училась в русской школе. «Надеюсь», — улыбнулся Дронга. «мы еще погуляем на свадьбе Илзи». «Непременно», — тихо сказал Вейдаманис, «они знают, что ты для нас сделал». «Ничего особенного», — возразил Дронга. «только приехал вместе с тобой в Москву и уговорил согласиться на операцию. Вот и все. Остальное сделал ты сам». «Они знают, что ты сделал», — с трудом повторил он. «Знают, что ты спас Илзи, что ты помог мне!» Он закашлялся. Дронга покачал головой. «Он совсем слаб, а я его утомляю», — подумал Дронга. «Пора уходить». «Мама, вы можете нас оставить одних на минутку?» Неожиданно попросил Эдгар. «Разумеется!» Бросив взгляд на сына, мать взяла за руку внучку, и они вышли из палаты. Вейдеманис взглянул на Дронга. «Спасибо тебе», – произнес он, закрыв глаза, – «ты подарил нашей семье надежду». «Друг мой», – с заметным волнением ответил Дронга, – «мы с тобой больше, чем братья, у нас столько общего, мы потеряли страну, в которую верили, которую полюбили, потеряли друзей, которые нас предали, потеряли любимых женщин, мы с тобой одинаковые, Эдгар, может, тебе повезло больше, ты заболел, и твоя боль выплеснулась наружу» а моя сидит где-то глубоко внутри. Для своих стран мы почти предатели, для России всего лишь представители этих стран, непонятно зачем очутившиеся в Москве. Мы повсюду чужие, Эдгар, и нашей Атлантиды давно не существует. Мы последние из Атлантов и должны помогать друг другу». «Ты не умеешь утешать», — усмехнулся Вайдеманис, открыв глаза. «Не умею», – кивнул Друнга. «Знаю, ты неверующий, но если Бог все-таки существует, надеюсь, завтра Он спасет тебя. В награду за все твои мучения, за все страдания, Эдгар, уверен, существует некая мировая гармония, и когда зло достигает предела, приходит добро, иначе мир перевернулся бы». «Спасибо тебе, Заилзи, и вот о чем хочу тебя попросить». Если что-нибудь со мной случится, не оставляй их. Они совсем одни. В Риге живет моя сестра. Если они захотят туда перебраться, помоги им. У нас сейчас две квартиры в Москве. Одну я недавно купил на последние деньги. Там пока даже мебели нет. За две квартиры можно получить солидную сумму. Помоги им. Обещаю. У Дронга задрожали губы, и он отвернулся. «Спасибо». «Ты удивительный человек, Дронга. Никогда в жизни не встречал такого. И не потому, что ты мыслишь, как хороший компьютер. В тебе есть качества, которые я всегда ценил в людях. Цельность, вера в себя, вера в свои идеалы. Ты один из немногих, кто не оплевывает свое прошлое. Может быть, поэтому тебе нельзя много разговаривать», сказал Дронга. «Можно. Мне сейчас все можно», махнул рукой Вайдеманис. Если завтра все пройдет хорошо, я буду жить. Если нет, значит мне так суждено. Я позабочусь о твоих близких, пообещал Дронга. Можешь не беспокоиться, все будет хорошо. И еще, выдохнул Вайдеманис, насчет Качеевского. Он очень сложный человек, мстительный, злопамятный. Он может им навредить. Уже не может, сказал Дронга. Когда мы привезли Труфилова в Москву, а тебя положили в больницу, он покончил с собой, сгорел на собственной даче. Три недели назад состоялись похороны. Тогда все в порядке, Вайдаманис снова закрыл глаза. Но его люди не успокоятся. Берегите Труфилова. Мы все сделаем, мрачно пообещал Дронга, не решившийся сказать правду. «Илзи хорошая девочка», — пробормотал Вайдеманис. «Ей будет трудно вернуться в Ригу. Помоги им. Я знаю, что прошу слишком много, но доверить ее могу только тебе, только тебе». Дронго поднялся, посмотрел Вайдеманису в глаза, взял его за руку. Рука была невесомой. «Все будет нормально», — твердо сказал он. «Что бы ни случилось, можешь не беспокоиться». «Я часто размышлял о жизни», — сказал Эдгар. «Зачем мы приходим в этот мир? Каково наше предназначение? Что заложил в каждого из нас Создатель, если он существует? Ни на один из этих вопросов я не находил ответов». Дронга хотел прервать затянувшийся разговор, но Вейдемани с жестом остановил его. Теперь я знаю, жизнь и есть высший дар Создателя. Только мы не заслужили его и принимаем как должное, вместо того, чтобы совершить что-то великое, достойное. Даже не думаем об этом. А думать нужно. Он помолчал и продолжил. У меня никогда не было брата. Отца я потерял, когда был совсем молодым. Мне иногда кажется, что ты мой младший брат. Или же старший. «Хотя ты моложе меня на десять лет!» Он перевел дух. «Будь осторожен, Друнга. За Труфиловым охотились не зря. Дело это не совсем обычное. За ним стоят очень серьезные люди. Ты даже не подозреваешь, кто именно». «Мы не сдадимся», — пообещал Друнга. «Можешь не сомневаться». «Я и не сомневаюсь. Ты скорее погибнешь, чем сдашься. Может быть, именно за это я тебя и люблю. Прощай». — И ничего не говори моим. — До свидания. Дронга поцеловал Вейдоманиса и, не оглядываясь, вышел из палаты. У женщин, дожидавшихся в коридоре, были тревожные напряженные лица. В глазах отчаяние. — Спасибо вам за все, — сказала мать Вайдаманиса. — Сын говорил, что это вы спасли его, и Илзе тоже. Я буду за вас молиться, за вас и за Эдгара. Голос у нее дрогнул. Она протянула Дронга маленький крестик с цепочкой. «Я знаю, вы не христианин», ей трудно было говорить, «но Бог у всех один. Возможно, вы не верующий, как мой Эдгар, но он просил меня передать вам этот крестик. Это реликвия нашей семьи, ему сто с лишним лет, примите его». Дронга посмотрел на ее дрожащую руку, перевел взгляд на печальное лицо девушки, взял крест и опустил в карман. «Благослови вас, Господь!» – тихо произнесла старая женщина. «Где вы будете ночевать?» – спросил Дронга. «У себя дома», – ответила мать Эдгара. «Нет», – решительно заявил Дронга. «Домой вам нельзя. Поедемте ко мне. У моего дома постоянно дежурят сотрудники ФСБ. Вы будете в безопасности. В семь часов, когда ему поставят капельницу, пришлю за вами машину». «Спасибо», – взволнованно сказала старая женщина. «Это вам спасибо. За вашего сына!» — тихо и тоже взволнованно произнес в ответ Дронга. «Редко встретишь такого мужественного человека!»